Глава 3. Стоп-кадр. Я был послушным ребенком. Покорно следовал за матерью в ее бесконечных переездах, попутно ссоря со старшим братом. Я один из множества детей, которые не создают взрослым никаких проблем. Иногда меня охватывает страх. А вдруг я ничего не помню, только потому, что мне и помнить-то нечего? Мое детство, видимо, представляло собой... Длинную череду пустых, скучных, тоскливых и однообразных, как волны на пляже, дней. А если на самом деле я все помню? Просто начало моего существования не отмечено ни одним ярким событием. Детство избалованного, опекаемого, живущего в холле и неге ребенка. Нормальное детство без потрясений. На что ж тут жаловаться? Никаких несчастьей, драм, горей, потрясений — для становления мужчины самое оно. Неужели моей книге суждено стать исследованием бесцветной пустоты, чем-то вроде спелеологической экспедиции в глубины буржуазной нормы, репортажем на тему обыденного существования среднестатистического француза? Благополучное детство всегда и у всех одинаково, пожалуй, оно и не стоит того, чтобы о нем вспоминать. И подберутся ли слова для описания каждого рубежа, который вынужден был преодолевать маленький мальчик в Париже 60-70-х. Уж лучше рассказать про то, как мои родители получили налоговую льготу на второго ребенка. Ныряя в этот омут, я надеюсь на одно. В процессе писания оживится память. Литература часто помнит то, о чем сами мы забыли. Писать значит читать в себе. Обличение ощущений в слова вдыхает жизнь воспоминания, так что это занятие можно сравнить с эксгумацией трупа. Каждый писатель, своего рода гостбастер, то есть охотник за привидениями. В произведениях знаменитых романистов порой возникали невольные реминесценции. Это очень любопытное явление. Писательство обладает сверхъестественной властью. Начиная новую книгу Ты, как будто обращаешься за помощью к магу или колдуну. Жанр автобиографии располагается на перекрестке дорог между Зигмундом Фрейдом и мадам Солей. Мадам Солей известная французская прорицательница, ведущая передач на радио и астрологических рубрик в журналах, консультировала президента Франсуа Митеран. Статья, опубликованной в 1969 году и озаглавленной «Зачем нужны писатели», Ролан Барт утверждает, что сочинительство выполняет работу, источник которой нам неведом. Может быть, эта работа в том и заключается, чтобы вернуть забытое прошлое. Как упрусто с его мадленной, сонатой, щелью между досками во дворе особняка германтов, возносящими его к молчаливым вершинам памяти. Только не надо, пожалуйста, давить на меня слишком сильно. Лучше я выберу более свежий, хотя не менее наглядный пример. В 1975 году Жорж Перек начал свой роман W или Воспоминания детства словами: У меня нет детских воспоминаний. Но вся книга буквально кишит ими. Стоит закрыть глаза, пытаясь вызвать картины прошлого, и начинается мистика. Память, как чашечка саке, которая подают в некоторых китайских ресторанах. Пока пьешь, на дне постепенно проявляется фигура обнаженной женщины, исчезающая с последним глотком. Я ее вижу, созерцаю, но при малейшей попытке приблизиться она ускользает, улетучивается. Так и мое утраченное детство. Молюсь о чуде. Пусть мое прошлое постепенно выступит на страницах этой книги как очертание картинки на полароидной пленке. Позволив себе дерзость самоцитирования, а отказываться от созерцания собственного пупа в автобиографическом опусе значило бы усугублять тщеславие глупостью, отмечу, что я уже сталкивался с этим любопытным феноменом. Когда в 2002 году я писал «Windows on the World», Вдруг, откуда ни возьмись, передо мной всплыла такая сцена. Холодное зимнее утро 1978 года. Я выхожу из материнской квартиры и топаю в лице, и не наступать на цементные полоски между плитками мостовой. Изо рта у меня врывается пар. Мне тоскливо хоть сдохни, и больше всего на свете хочется броситься под автобус 84-го маршрута. Глава заканчивается так. «В то утро я так никуда и не пошел». Минул год, и вот на последней странице романтического эгоиста возник запах кожи, от которого меня мальчишкой мутило в английских машинах отца. Спустя еще четыре года, работая над романом «Идеаль», я с наслаждением вспоминал один субботний вечер в отцовской двухэтажной квартире, когда мои домашние тапочки и стыдливый румянец покорили сердца нескольких манекенщиц нордической внешности, слушавших двойной оранжевый альбом Стиви Уандера. В ту пору я наделила этими воспоминаниями литературных персонажей — Оскара и Октава, но никто не поверил, что они вымышлены. Это была моя робкая попытка рассказать о своем детстве. После того, как родители развелись, моя жизнь раскололась надвое. С одной стороны — Материнская суровость с другой отцовский гедонизм. Иногда расклад менялся. Стоило матери чуть-чуть ослабить возжи, как отец впадал в угрюмое молчание. Настроение родителей подчинялось принципу сообщающихся сосудов или зыбучих песков. Думаю, ребенкам мне приходилось строить свою жизнь на плывуне. Чтобы один из родителей ощущал себя счастливым, Желательно было, чтобы второго одолевали противоположные чувства. Они вовсе не вели сознательную войну, ничего подобного. Не выказывали друг другу ни малейшей враждебности, однако коромысло весов неумолимо раскачивалось, и наблюдать за теми, кто его раскачивал, было тем горше, что с лиц у них не сходила улыбка.